Георгий Лопатин. Царь Юрий, объединитель Руси. Пролог. Старенькая Белэтта Юта летела по ночной практически пустой трассе. Шипованные колёса позволяли водителю уверенно вписываться в повороты, несмотря на зимнее время года, практически не опасаясь участков гололёда из-за периодически случающихся теперь. Юрий Всеволодович стыков Учаясь на журналиста и одновременно подрабатывая курьером в фирме из рук в руки, спешил из Москвы в Новгород с очередной посылкой. А то, зная, как работает Государственная почта, нередко теряя почтовое отправление клиентов, не говоря уже о времени пересылки и аккуратности обращения, те, кто мог себе это позволить, пользовались услугами частных почтовиков, платя в основном больше именно за срочность доставки. Яркий дальний свет. Отражённый в зеркальце заднего вида неприятно резанувший по глазам, заставил Юрия недовольно помурчиться. Та йоту быстро нагоняла какая-то навороченная тачка. Юрий, выполняя правило 3Д, дай дорогу дуроку. И болихач явно шёл на обгон, да ещё на слепом повороте, притормозил и принял чуть правее, и этот явный мажор с готовностью выскочил навстречку. Дальнейшее всё произошло так быстро, что Юрий не то что что-то предпринять, он даже осознать ничего не успел. Обгоняющую машину занесло на очередном ледовом участке, произошло столкновение борт в борт, и более лёгкую та еёту просто выбросило в кювет с последующим кувырканием в воздухе, пока не застыла кверху брюхом. Юрий, придя в себя после потери сознания, И заслужив всё всё в результате удара головой к крышу, сплёвывая кровь, яла попытался выбраться наружу, опасаясь возгорания, тем более отчётливо пахло бензином. Благо выползу удерживавших его линьей, а дверь открылась из-за сильного изгиба корпуса. И тут услышал скрип снега. К нему кто-то быстро приближался. Несмотря на муть в глазах, Штыков хорошо рассмотрел этого человека. Благо одна фара каким-то чудом уцелела, а аккумулятор не выявился, обеспечивая питание и продолжала светить. Точно какой-то депутат или чинуша, на крайняк барыга, отстранённо подумал он. Когда этот некто подошёл и присел рядом с Юрием, Штыков почувствовал сильный запах спиртного. Эй, — Ты живой? — Как видишь. — Эт плохо. В следующий момент неизвестный достал из подмышечной кобуры пистолет и, замахнувшись, нанес пострадавшему в ДТП удар рукоятью по голове. Юрий даже испугаться не успел, не то что как-то защититься. Он только удивился тому, что в последнее мгновение перед тем, как отключиться, вспомнил не родителей, а не виноват. Или что-то родное и близкое, а не давний поход в музей во Владимире, куда он приехал, отвозя очередную посылку на тематическую выставку, посвящённую великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу. Как раз какая-то круглая дата была. Юрий этой выставкой заинтересовался не столько из-за сходства имени князя со своим, сколько из-за молоденькой очень симпатичной, а главное, рыжей учительнице, видимо, исторички, что вела свой класс в музей. Он имел некоторую слабость именно к рыжим девушкам. Не старовата? Всё-таки уже дипломированная учительница, а он только студент третий курсник. Нет. Юрий перед тем, как поступить в институт, успел отучиться 3 года в ПТУ на механика. Обломался. Учительница оказалась строгих правил, а может учеников стеснялась, но, пока подбивал клинья, Штыков выслушал лекцию экскурсовода о великом князе Владимирском. И вот почему-то, именно о биографии своего прославленного исторического тюзки, лежа в кювете с разбитой головой недалеко от Ташка, он вспомнил особенно ярко в свои последние мгновения. Но мозг вообще странная штука. А если учесть к тому же, что он ещё травмированный,